езда в народ. Позже мы занесли в список несправедливостей и наше воспитание. Сейчас я понимаю, что нельзя особенно бронить наших родителей. Они были только люди своего времени и уж, конечно, совсем не худшие. Подлый уклад той жизни уродовал нас так же, как наших родителей. Но забавно — Наши родители считали, что они не чужды даже демократизма в вопросах воспитания. Например, содеянную нами лужу у аквариума мы должны были вытирать сами. Звать для этого Аннушку запрещалось. Папа с гордостью распространялся об этом у знакомых. Затем в целях воспитания в нас демократических чувств папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась старотайка с лошадью — «Мы ехали в народ», — правил сам папа, одетый в чесучевую рубаху. Папа со вкусом произносил «пру», «но», «эй». Но если на узкой дороге впереди показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас. ну спойте, ребята, что-нибудь. Только громче, чтобы она обернулась». «Не могу же в самом деле я ей крикнуть. Эй, берегись!» Тем более, это, кажется, знакомое. Мы пели. Когда это не помогало, и дама не сворачивала с дороги, папа посылал меня. Я слезал с таротайки, подходил к даме и вежливо говорил. «Тетя, мадам, папа просит вас немножко подвинуться, а то проехать нельзя, и мы вас задавить можем нечаянно». Дамы почему-то обычно обижались, но дорогу давали. Кончилась эта езда в народ тем, что папа однажды опрокинул нас всех в канаву. С тех пор поездки прекратились.